Глава десятая Следующий день принес крупное событие. На хутор пришли гости. Пришел Гейслер. Болото еще не просохли, но Гейслер не обращал внимания на дорогу. Он пришел пешком, в богатейших сапогах с длинными голенищами и широкими лакированными отворотами. Перчатки на нем были желтые. Страсть какой нарядный. Человек из села нес его багаж.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 еще бы не доставало, чтобы он меня не принял. У нас, говорю, есть тут одна женщина, которую надо выпустить и поскорее отправить домой, Ингер Селанра». «Ингер?» — сказал он. «Да, она хорошая женщина. Я, — говорит, — был бы рад оставить ее еще на 20 лет. Но из этого ничего не выйдет, — сказал я. Она и так пробыла у вас чересчур долго». «Чересчур долго?» — спросил он. «Разве вы знаете ее дело?» «Я знаю дело как нельзя лучше», — отвечал я.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 «Да-да, потом купили участки еще двое». «Догодятся ли они на что-нибудь?» — сказал Гейслер. И, заметив в эту минуту, что в комнате двое ребятишек, притянул к себе маленького Сиверта и дал ему монетку. Удивительный человек этот Гейслер. Только вот глаза у него стали побаливать, края век подернуты как будто красным инием. Это могло быть от бессонных ночей, а еще бывает и от крепких напитков. Но не похоже, чтобы он находился в упадке.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 Торговец передал ему синее письмо с гербом и взял за него пять скиллингов. Это была телеграмма, пересланная дальше по почте, и была она от Ленцмана Гейслера. «Благословен будь этот Гейслер, и удивительный же он человек!» Он телеграфировал несколько слов. «Ингер свободна, скоро приедет. Гейслер». Тут лавка завертелась в глазах Исаака, а при лавок люди уплыли куда-то далеко.